Глава пятая Я выстрелил в ответ, Прямо туда, где видел вспышку. Крик! Попал! Я оглянулся на адъютанта, кивнул прикрой. Миша принялся стрелять туда, откуда доносилась пальба, А я кинулся в обход, прячась за валунами. Судя по тому, что выстрелы доносились только с одной стороны, Нападающий был один. И в него я явно попал, хоть и не убил. Отвечает сволочь. Ну ничего, ничего, сейчас я тебя возьму тепленьким. Выглянул из-за каменюки, увидел торчащие ноги в ботинках с обмотками на японский манер. Откуда здесь вражеский солдат, да еще один. Одним прыжком я настиг его и приставил Ттек к затылку. Оружие на землю, приказал я, не заботясь, понимает он меня или нет. Руки за голову. Оказалось, понимает. Отбросил револьвер, руки сцепил на затылке, хотя движение это ему явно давалось с трудом. из правого плеча текла кровь. Вот, значит, куда я ему угодил. А ведь все равно продолжал отстреливаться. — Лейтенант, ко мне! — крикнул я. Захрустел щебень под сапогами Воротникова. Он приблизился, встал с интересом, рассматривая диверсанта. Тот лежал, уткнувшись мордой в пыльный камень, не шевелясь, Даже дышал, похоже, через раз. — А ну-ка, подними-ка его, Миша. Здоровенный танкист схватил стрелка за шиворот, заставил встать и присвистнул. И было с чего. Диверсант оказался вовсе не японцем, во всяком случае не монголоидом. Рожа у него была вполне европейская, славянская даже. «Кто таков?» — спросил я, уже не сомневаясь, что он понимает каждое мое слово. Диверсант молчал, сверлил меня взглядом с ненавистью. «Все ясно. Белогвардеец из РОВС или еще какой-нибудь подобной организации. Но мне, собственно, без разницы». Сдам его в особый отдел, а там из него вытрясут всю правду матку. — Ну, молчи, молчи, белая акация, — цветок эмиграции, — усмехнулся я. — Жуков? — вдруг спросил он, всмотревшись в меня. — Опаньки! Откуда этот беляж знает Камдива Жукова? Я быстро перебирал в голове варианты. Память самого Камдива как назло ничего не подсказала. Зато меня осинило, ведь Георгий Константинович воевал в Первую мировую. И этот уже поддержанный диверсант, видать, тоже. Ну так это ничего не меняет. Не узнаешь, продолжал тот, явно пытаясь вызвать меня на разговор. Скаринная. Вольно определяющийся. Я молчал, хотя память Шукова на фамилию Скарина среагировала. Даже лицо в памяти всплыло. Каленая, с щегальскими усиками. Вот оно, значит как. Раньше царю батюшке служил, а теперь Микада. Вижу, красные сделали тебя генералом, проговорил он. И сунтеров генералы, завидная карьера. Лейтенант, веди-ка этого красавца до первого поста, я поеду следом, сказал я. Пшел! скомандовал Воротников. Я подобрал наган, из которого палил мой знакомец. И мы вернулись к дороге. Я смотрел пострадавшую Эмку, ничего серьезного. Пуля лишь чиркнула по капоту, оставив царапину. Я сел за руль. Завел движок, переключил скорость. Вот здесь наши с Жуковым рефлексы, как и во время стрельбы, сработали синхронно. Хотя столь раритетный автомобиль мне раньше водить не доводилось. Я вывел машинку на дорогу и поехал позади ковыляющего под конвоем моего адъютанта-белогвардейца. Тот то и дело оглядывался. Видимо, на что-то рассчитывал. Да неужто думал, что я его пожалею и в память о совместной службе почти 30-летней давности отпущу. А может, просто хотел подпортить мне ту самую генеральскую карьеру? Доложит адъютант, что у камдива есть знакомые в стане врага, и возьмут меня особисто на карандаш. Да вот только хрен он угадал, этот беляш. Я и сам скрывать не буду, что когда-то знал этого товарища, в кавычках. Стой! Послышался крик. Стой! Стрелять буду! Я ударил по тормозам. Бывший вольнопер вдруг рванул по склону горы вниз, а мой адъютант хоть и кричал грозно, но не стрелял. Видать, не приходилось еще убивать людей. Одно дело — отстреливаться, другое — полить по-безоружному. Скори напетлял, как заяц. И шансы у него были уйти. Склон был усеян каменюками, мешающими прицельной стрельбе. Я выскочил из салона. Выдернул из кобуры свой ТТ, прицелился. Не попасть. Волны и впрямь мешали. Недолго думая, я вскочил на капот, а оттуда на крышу. Отсюда обзор был лучше. Диверсант хоть и метался из стороны в сторону, все же совсем скрыться за камнями не мог. Я снова прицелился. На этот раз не спеша нажал на спусковой крючок. Эхо раскатилось среди валунов. Беглец всплеснул руками и нырнул ничком. К нему уже со всех ног мчался воротников, добежал, замер, потом отступил на шаг. Даже на расстоянии я видел, как он побледнел. — Убит, товарищ комдив! — выкрикнул лейтенант. — Ну и черт с ним! — откликнулся я. — Давай в машину, сообщим на КПП, пусть его особисты подбирают. Миша побрел к дороге, то и дело оглядываясь. Я слез с кабины, уселся на пассажирское место, адъютант засунул свой табельный револьвер в кобуру сел за руль пальцы его заметно подрагивали машину сможешь вести спросил я смогу товарищ комдив сказал воротников ну тогда поехали и так вон сколько времени зря потеряли он снял автомобиль с ручника и мы наконец продолжили путь вы и правда его знали товарищ жуков спросил лейтенант в империалистическую служили вместе ответил я Только я вот до сих пор своей стране служу, а он епошком продался. Вы не подумайте, товарищ комдив. Быстро заговорил адъютант. Я не стану докладывать, что это был ваш знакомый. Да забудь-то о нем. Подумав, ответил я. такую мрази тебе еще много придется повстречать в жизни. Главное, не забывай нажать на спуск. Простите, Георгий Константинович, я... Да все в порядке, мешал. Прибавь ко ходу. Три танковых батальона, назначенные мною для введения противников в заблуждение, поднимали пыль на много километров вокруг. Так что обнаружить их было нетрудно. Воротников выжил из штабной м по максимуму, догоняя колонну. В небе жужжали истребители прикрытия. Из окошка автомобиля я видел и шачки, что шли параллельно дороге. Смушкевич держал слово. И если япошки попытаются выслать навстречу колонии бомбардировщики, безнаказанно им налет совершить не удастся. Танки и автомобили стали покидать дорогу, выходя в район дислокации. Моторы начали затихать, пыль оседать, а мы с Мишей догнали штабную машину. Адъютант просигналил, и та остановилась на обочине. Из кабины выбрался командир, я вышел навстречу. Судя по шпалам в петлицах в звании полковника. Увидев меня, он едва ли не бегом кинулся навстречу. Лица его ни мне, ни Жукову знакомо не было. — Командир 1-й легкотанковой бригады полковник Яковлев, товарищ комдив! — отрекомендовался он. Я ответил на приветствие, пожал ему руку, в памяти всплыл в список командиров первой армейской группы. — Вижу, Михаил Павлович, что в район развертывания вверенные вам батальоны вышли, — сказал я. Надеюсь, в пути обошлось без задержек. Разведчики вычислили засаду диверсионной группы противника, товарищ Камдив. Пришлось шугануть. — Видать, плохо шуганули, товарищ полковник, — ответил я. Один из них обстрелял мою машину. Пришлось пристрелить. Я уже передал информацию о диверсантах в особый отдел корпуса. Принялся оправдываться полковник. Полноводчий ловить у меня их не было. Ладно, ладно, дело прошлое. Я приехал не за тем, чтобы вас отчитывать. Я хочу посмотреть, как вы тут готовились к выполнению главной директивы. Да вот только прибыли в район, товарищ див Стрелки еще вчера начали осваиваться. Ну что ж, идемте к. Я чуть помедлил, ожидая, пока подгрузится из памяти моего предшественника нужная фамилия. К Дорофееву. Посмотрим, как он тут устроился. Мы двинулись к линии траншей, которые стрелки успели выкопать в сухом монгольском грунте. Я сразу обратил внимание, что окапываются они основательно, словно готовятся к обороне, а не к наступлению. И вот это мне не понравилось. Спустились в ход сообщения, направились к командирскому блиндажу. Видать, кто из младших командиров стрелков успел позвонить полковнику Дорофееву, потому что он сам выскочил нам навстречу. — Товарищ Камдив, 24-й, 76 149-й полки, — начал было он докладывать, но я жестом оборвал его. — Вижу, окопались, как по учебнику, — проговорил я. — Ждете самураев в гости, полковник? — Простите, товарищ Камдив, растерялся тот. — Вы получили мой приказ, полковник Дорофеев? — Получил, товарищ Камдив. Начальник штаба Кущев передал мне ваш приказ выйти в район развертывания и подготовить плацдарм к принятию трех танковых батальонов. — Для чего? — — Но об этом в приказе сказано не было. — Так. — Это что, саботаж? Или Кущев, получив радиограмму от командарма, просто перестраховался? — Ладно, в любом случае винить командира Слелковой дивизии в том, что он приготовил позицию на случай внезапной атаки противника, не стоит. — Прошел мы мой копы, товарищи, — пригласил нас в свой блиндаж Дорофеев. — Мы вошли, внутри было не так жарко. У смотровой щели стояла стереотруба БСТ, явно направленная в сторону левого берега реки Холхенгол, до которой отсюда оставалось не более километра. Я прильнул к окулярным трубкам, всматриваясь в территорию врага. Нельзя сказать, что мне удалось многое разглядеть. И пошки умели маскировать свои позиции. И все же я увидел достаточно, чтобы понять, что штурмовать их укрепление в этом месте было бы самоубийственно. Ну, на самом деле я так и не собирался. Главное, чтобы противник был уверен в обратном. И надо бы эту уверенность укрепить еще разок до того, как капитан Юсио Танака угонит наш У-2. Отрегулировав оптику, я всмотрелся в то, что лежало на том монгольском берегу. М-да... Местность здесь самой природой предназначена для танковых сражений. И у меня поневоле появилась дерзкая идея. В конце концов, танкистам все равно надо тренироваться, но не обязательно это делать по старинке. «А что, если, товарищи командиры, нам устроить здесь представление?» — проговорил я. «Представление?» — переспросил Яковлев. «Да, яркое, почти театральное зрелище» как для поддержания боевого духа наших бойцов, так и для шпионов противника. А заодно ваши танкисты, Михаил Павлович, потренируются стрелять на ходу. Командир 11 легкотанковой бригады нахмурился. Видать, ему почудилось, что я сомневаюсь в уровне подготовки его экипажей. А я на самом деле сомневался, но говорить об этом не собирался. — Понимаю, понимаю, Михаил Павлович, что вы отрабатывали со своими бойцами все необходимые для ведения боя навыки и не собираюсь их экзаменовать. У меня совершенно другое предложение. Устроим соревнование. Назовем это танковым... Я осекся, сообразив, что слово «биатлон» в эту эпоху не в ходу, поэтому быстро подобрал замену. Назовем это, например, Танковой джигитовкой? — Танковой джигитовкой? Хвыкнул Яковлев. — звучит красиво, но мои БТ хоть и скоростные, но все же не аргамаки. А вот это мы с вами посмотрим, сказал я и изложил, в чем заключается суть соревнований по танковому биатлону, который я назвал словечком из кавалерийской практики. Степь была раскалена зноем до предела. Пыль столбом стояла над стартовой линией, где выстроились в ряд боевые машины. БТ-7, БТ-5 и Т-26. Гордость советского танкостроения. Перед ним выстроились экипажи. На лицах танкистов явственно читалось напряжение. Большинство из них подозревало, что начальство все-таки решило проэкзаменовать их перед реальным боем. Но в принципе так оно и было. Гонка со стрельбой — это испытание на точность стрельбы, на слаженность команды. Ко мне, печатая шаг, подошел Михайлов, помощник командира бригады, решивший принять в танковой джигитовке личное участие. Я и не возражал. Тем более, что и мой адъютант, узнав о моей затее, напросился в один из экипажей на должность заряжающего. — Товарищ комдив, личный состав для участия в танковой джигитовке построен. «По машинам!» — скомандовал я. Михайлов откозырял, улыбнулся, повернулся к своим ребятам и выкрикнул не по уставу. «Хлопцы по коням!» И тут же кинулся к своему БТ-7. Экипажи помчались к танкам. Зарязгали закрывающиеся люки, взревели моторы, выбрасывая в раскаленный воздух черные струи выхлопа. «Старт!» — скомандовал я. В небо взвелась сигнальная ракета. Начался первый этап — скоростное маневрирование. Танки рванули вперед, оставляя за собой клубы пыли. Я наблюдал за соревнованием в бинокль, особенно за БТ-7, с насмех намалеванным номером 4. Именно в нем был сейчас заряжающим мой адъютант. Правда, пока все зависело от механика-водителя. Именно благодаря ему четверка четвергорезво преодолевала неровности местности. Поворот, и еще поворот. И вот уже она влетела в зону стрельбы. Стрелковый рубеж встретил участников джигитовки ожесточенным сопротивлением. Ну, разумеется, в кавычках. Наскоро сколоченные щиты с мишенями были заминированы саперами с таким расчетом, чтобы быть уничтоженными, если экипаж танка не успевал вовремя выстрелить. Из-за нагретого воздуха мишени казались зыбкими миражами, но мужики действовали слаженно. Я видел, что наводчики большинства танков успевали наводить орудие а заряжающие — вовремя подавать снаряд. Так что мишени разлетались от попаданий, а не валились от подрывов. Дальше была полоса препятствий. Экипажам предстояло преодолеть противотанковый ров, вернее, естественный овраг, оставленный высохшим рукавом реки, минное поле, разумеется, условное, и участок с противотанковыми ежами. Вместо полноценных ежей в дело пошли бревна, предназначенные для наведения понтонной переправы. Танкисты справлялись с задачей, демонстрируя отличную подготовку, что не могло не радовать. Еще одно испытание смена экипажей. Мехводы и заряжающие выпрыгивали едва ли не на ходу, а на их места запрыгивали новые. Пересменка происходила почти молниеносно. Неудивительно. Ведь каждая секунда была на счету. Я связался со Смушкевичем. И потому в небе над импровизированным полигоном кружили наши самолеты, имитируя воздушную атаку. По условиям джигитовки командиры танков должны были следить за обстановкой вокруг. И вовлеченные в эту игру пилоты И-16 с явным удовольствием пикировали на и БТшки, проносясь так низко, что казалось, вот-вот черкнут специально выпущенные шасси по верхним люкам. Финальным аккордом стало командное взаимодействие. Три танка должны были одновременно поразить одну мишень, демонстрируя безупречную координацию действий. Экипажи общались по радиосвязи, корректируя огонь. На финишную прямую вышли семерка, тройка и четверка моего Миши. Все трое дружно снесли общую мишень и рванули к последней черте. Первая ее пересекла семерка, которой командовал Михайлов. Четверка пришла второй. Когда тройка победителей заглушила движки, к ним ринулись восторженные болельщики. Я отдал бинокль, от которого не отрывался все время проведения соревнования Дорофееву. Яковлев сосредоточенно чиркал в своем планшете, что-то подсчитывал. — Но что скажете, товарищи командира спросил я. «Церк», — Церк, буркнул командир стрелковой дивизии. — Лишний расход топлива и боеприпасов. — А я так не считаю, — сказал Камбрик. Великолепный способ проверки готовности личного состава. Обязательно буду хлопотать перед вышестоящим начальством о внедрении этой танковой джигитовки в учебный процесс. — Вот это правильно, Михаил Павлович, — сказал я. Лично доложу Ворошилову о вашем почине. — Помилуйте, Георгий Константинович, это ваша идея. Мне чужого не нужно. — Идея-то, может быть, и моя, — сказал я, несколько покривив душой. Но вот провели-то ее в жизнь вы. Как писал товарищ Маяковский, «Зачтемся славой, ведь мы ж свои люди». Мы посмеялись, но контакт с командирами частей, от которых зависел успех задуманной мной дезинформационной операции, был налажен. К тому же, мне удалось сделать первый шаг к модернизации Красной Армии, а следовательно к своей цели. Меж тем поступал вечер. Солнце скрылось за далекими предгорьями. В небе постепенно газ закат, окрашивая степь в багряные тона. Где-то вдали слышен был гул моторов, не наших, с сопредельной стороны. Нечто всполошились епошки. Перед тем, как отбыть в расположении своего командного пункта, я провел совещание с командирами подразделений. Нужно было довести до их сведения боевую задачу. А то Кущев им приказал просто выйти в голую степь и окопаться. И то, насчет последнего я был не уверен. Итак, товарищи командиры, начал я предсветить тучи мыши, надеюсь, вы в курсе, что мы защищаем Братскую Монгольскую Народную Республику от посягательств японских милитаристов, которые путем фальсификации карт претендуют на территорию, лежащую на правом берегу реки Халхингол. У нас нет задачи вторгаться на земли, входящие в состав марионеточного государства Манджугоу. Мы должны лишь защитить то, что принадлежит нашим братьям по классу, монгольским аратам. Однако противник не знает, какие именно приказы лежат в наших планшетах. Поэтому он не должен расслабляться. Ваша задача — держать его в тонусе, то есть в повышенной готовности. На провокации не поддаваться и не попадаться. Но и ему покоя не давать. Я скажу даже больше. Он должен быть уверен, что именно на вашем участке запланировано направление главного удара. Кое-какие меры, чтобы убедить его в этом, я уже принял. Но очень многое зависит и от вас. Пусть красноармейцы и командиры проявят смекалку. Перемещайте машины и стрелковые подразделения таким образом, чтобы невозможно было понять численный состав техники и живой силы. Совершайте ложные марш-броски, намеренно демаскируйте позиции. В общем, не мне вас учить. От возможных налетов вражеской авиации наши «Соколы» вас прикроют. Вопросы есть, товарищи? А если и Пошки на нас попрут, что... Чтобы упредить удар, мрачно осведомился Дорофеев. Этот товарищ командир стрелковой дивизии был бы подарком судьбы. В этот момент заквакал полевой телефон. Дорофеев снял трубку. «Седьмой у аппарата!» «Да, он здесь!» И протянул мне трубку. «Товарищ комдив, это вас!»